старался. — Ёшки-матрешки! Я, конечно, готов был узреть необычное, но все равно удивился. И то, что рвач, почему-то вскочив на ноги, направил в мою сторону револьвер, было наименее впечатляющим. Быстро вернув все в прежнее состояние, я напряженно замер. Находиться под прицелом не очень-то приятно. — Что это было? — убрав оружие в кабуру на поясе, уже не таким безжизненным голосом спросил рвач. — Демонстрация, уважаемый Трофим Савватеевич, чтобы вы понимали, с каким непростым человеком пойдете. А еще скажу, что его умение в будущем может вам ой как понадобиться. Подробности узнаете после возвращения в Пинск, так что берегите его. Это в ваших интересах. Тон священника был сух и холоден. Казалось, что теперь-то он завладел ситуацией полностью и оставил за собой последнее слово. Время и место сбора жду от вас завтра, не позже полудня. Где меня найти, вы знаете. Всего вам доброго, господа. Отец Никодим встал со стула и уверенно двинулся к выходу. Мне же не оставалось ничего другого, как последовать за ним под настороженными взглядами обитателей этой странной квартиры. На улицу мы выбрались без особых проблем и спокойно дошли до остановки. Желающих ехать в центр города в такое позднее время там не нашлось, и именно поэтому отец Никодим позволил себе выдохнуть. «Ох, Степан! Думал, что перегнул палку, и нас там просто пристрелят?» Вот лучше бы он мне этого не говорил. Хотелось высказать все, что накопилось, но я решил, что на сегодня глупостей достаточно. Поэтому просто спросил, и зачем понадобилось наводить тень на плетень. Не проще было им сказать, что мне нужно на него посмотреть?» Не уверен, что в таком случае нас отпустили бы живыми. Но если они ничего не поняли, тогда почему переполошились? А потому, дорогой мой Степан Романович, что когда ты, по твоему выражению, выглядываешь из себя, окружающим становится неуютно. Такое чувство, что призрак явился. А все непонятное пугает даже таких непростых людей, как рвач. Но что важнее, не только пугает, но и будоражит их интерес. Так что твоя ценность в его глазах выросла. Может, оно и так, но больше на подобные встречи я с батюшкой ходить не буду. Похоже, бурная молодость временами прет лютой безшабашностью, из внешне благостного и смиренного иеромонаха. А вот насчет того, как именно люди ощущают мои выходы, нужно подумать. Похоже, что чем сильнее я разделяю дух и тело, тем ярче это чувствуют и простые люди, и в особенности одержимые. Нужно как-то научиться украдкой подсматривать за духовным миром, чтобы не переположить всех вокруг. О том, что именно я увидел, выглянув из себя, он так и не спросил. Оно и понятно. Даже этот скуповатый разговор на пустынной стоянке в центре Глинки был лишним. И лишь когда мы добрались до окраин центральной части города, где каждый должен был пересесть на свой трамвай, отец Никодим позволил себе явно мучивший его вопрос «Так что ты в нем увидел?» Даже не знаю, как это описать, замялся я, подбирая слова. В его ауре точно сидит дух-напарник, но какой-то маленький, словно его туго спеленали светящимися цепями. Дух постоянно рвется на свободу, но путы не пускают. Я не все рассмотрел. Кажется, цепи эти сделаны из знаков, похожих на те, что у вас... Договаривать я не стал. Отец Никодим и так все понял. Так я и думал. Похоже, скорбники по просьбе благочинно восковали беса телесной молитвой. Для чего он это сделал, неясно, да и не наше дело судить его поступки. Что ж, Степан, вижу, что изрядно встревожил твою душу в этот вечер, но по-иному поступить я не мог. Очень надеюсь, что это не нарушит доверие между нами. Жду тебя завтра к вечеру, тогда все и обсудим. Мне еще нужно искать деньги для этого крахобора. Две сотни я найду без проблем, а вот где взять остальное, ума не приложу. Благочины точно не даст, а к порочным людям идти не хочется. Не знаю, может, он таким хитрым способом и подводил меня к определенному решению, но, уверен, не ожидал дополнительных условий. Я же почувствовал, пусть и не особо надежную, но вполне реальную возможность что-то изменить в наших отношениях, и, что самое главное, в своем статусе, поэтому предложил... Могу дать две сотни золотых, но с одним условием. Нож будет принадлежать мне. Священник впился в меня холодным взглядом, снова напрочь растеряв всю свою наносную благость, но, похоже, изменения во мне зашли слишком далеко, и отступать я не собирался. Степан, владеть подобной вещью — это большая ответственность перед людьми и перед Господом. Ты еще слишком юный и слаб верой для такой тяжелой ноши. «Может, вы и правы, батюшка», — с легкой иронией в голосе якобы согласился я. «Откуда у неразумного юноши могут взяться две сотни червонцев? Да и по плечу ли слабому духом и верой отроку такое опасное путешествие?» «Язвишь, Степан? Ты меняешься все сильнее, и эти изменения мне не нравятся. Вижу в тебе гордыню, а это верный путь во тьму». А может, это не гордыня, святой отец, а защита собственных интересов? Может, я просто поумнел? Со Степкой дурачком было куда проще, но и толку от него с наперсток. Я все еще с вами, батюшка, и с пути не сверну. Но бегать на поводке, как собачонка, и лаять по команде не хочу. И не буду. Похоже, я эмоционально перенапрягся или же действительно поумнел, но отступать не собирался. Впрочем, и напирать было бы неправильно. Давайте мы оба остынем и продолжим этот разговор завтра, как и собирались ближе к вечеру. С этими словами я сам не знаю, по какой причине отступил на шаг назад и изобразил Нихонский поклон. Затем развернулся и пошел вдоль трамвайных рельсов до следующей остановки. Следовало остыть и подумать, не было ли мое непокорство ошибкой и не вылезет ли боком. Неугомонные мысли быстро обгладали вопросы, привели к определенному выводу. Да, проблемы могут быть, но если и дальше позволять им понукать мной, как детям неразумным, то станет намного хуже. А еще меня одолевал гнев, который праведным не назовешь, и совладать с ним было очень трудно. Сам не заметил, как прошел мимо намеченной остановки, а на второй меня как раз догнал нужный трамвай. Напряжение последних часов давало о себе знать, и я надеялся, что сумею тихонько проскользнуть в свою комнату, сразу же завалившись спать. Даже искать, чтобы пожрать не было ни сил, ни желания. Но не тут-то было. За регистрационной стойкой меня дожидался читающий какую-то книгу Дима. Он тут же встрепенулся, едва я вошел в зал, открыв внешнюю дверь своим ключом. — Степа, где ты пропадал? Я чуть не уснул. — Так шел бы спать в постель. Зачем так измываться над собой? Или что-то случилось? Встревожился я, потому что благополучие этой семьи для меня было намного важнее, чем надобность отца Никодима, и хотелки веренее вместе взятые. Нет, у нас все чудесно, но должен же я был узнать, как прошел твой поход. А до завтра потерпеть? Спросил я не с укором, а с доброй улыбкой. Скучно, бедолаге сидеть в тихой библиотеке. Но лучше я развлеку его рассказом, чем буду таскать с собой в опасные путешествия. «А еще матушка приказала накормить тебя ужином», — явно считая это весомым доводом, — добавил Дима. «Ну, раз приказала, то будем исполнять». Этим мы и занялись, параллельно обсуждая мои похождения. Как-то незаметно перешли на проблематику безопасности, и Дима согласился со мной, что нужно поменять подход, иначе придется прыгать с голыми руками на ножи или того хуже на вооруженного револьвером супостата. Распалившегося друга удалось утихомирить лишь жалобой на то, что я очень устал и хочу спать. Он тут же проявил заботу и великодушно отпустил Сказителя. И все же я не сразу завалился в кровать, а решил на ночь глядя провести тренировку, раз уж все равно принимал зелье и взбаламутил свой дух. Лето приближалось, погода стояла теплая, к тому же моя комната два дня не проветривалась, так что я открыл окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Правда, на то, что вместе с вечерней свежестью в комнату проникнет еще кое-кто совсем не рассчитывал. Ешки-матрешки! Когда я уже избавлюсь от привычки прикрывать руками голову, едва заслышав хлопание крыльев? воруха вроде перестала клеваться, но есть подозрение, что если расслаблюсь, она тут же возьмется за старое. Сорока немного полетала по комнате и уселась на шкаф, с интересом уставившись на меня. Я прямо почувствовал ее посыл, что выгонять любопытную птицу бесполезно. Улетит, только когда сама захочет. «Ну и леший с тобой», — проворчал я, поудобнее усаживаясь на кровати. Хлебнув еще немного зелья, покатал его во рту, как зубной эликсир, и в итоге сглотнул лишь немного сладковатой слюны. Все остальное разошлось и так, тут же начав действовать. В этот раз я раскачивал дух почти 15 минут, и только затем попробовал не просто выглянуть, а почти полностью выйти из себя. Прошло с большой натугой, но все же получилось. Мир вокруг меня стал ярче, четче и наполнился недоступными обычным людям красками. Я сразу же посмотрел на сороку. Как и предполагал, она была одержима духом, но в отличие от здебора или рвача, чужой дух распространился почти по всему телу птицы. «Кто же ты такая, сорока-белобока?» Увы, если я и получу ответ на этот вопрос, то очень не скоро. Несмотря на показную благожелательность ведуньи, до полного доверия еще ой как далеко. Вернув дух, на положенное ему место и оскряхтением поднялся с кровати и пошел закрывать окно, рассчитывая на то, что птице не понравится находиться в замкнутом пространстве. Сорока возмущенно застрекотала, а когда створка снова открылась, стремительно вылетела на улицу. А вот нефиг. Довольно улыбнулся я, направляясь к уже разобранной постели. «И против тебя найдутся методы». Глава 6 Крепкий сон вернул мне не только бодрость тела, но и душевное равновесие. Так что в будущее я смотрел уже не так мрачно, как вчера вечером. Для начала, едва усевшись на кровати, провел духовную тренировку, но без использования зелья. Даже сваренный ведуньей, очень мягкий дурман все же остался дурманом и хлебать его с утра пораньше себе дороже. Так что расшатывал дух просто вибрациями голоса и особым настроем. На это ушло почти 15 минут, и только после этого я сумел на мгновение выглянуть из себя. После этого нацепил тренировочную одежду и постучал в дверь комнаты Димы. Повторился ежедневный ритуал трудного пробуждения моего друга. Но через 10 минут мы наконец-то добрались до подвала, где нас уже ждала Кира. Но сразу к тренировке мы не приступили, потому что я попросил у наставника совета. Пока попытался объяснить проблему с боем на расстоянии, из чужой памяти вдруг прилетело слово «сюрикен». Увы, оно вызвало у Нихонца негативную реакцию. «И где вы, чекан только набрались этой дряни? Сюрикен — оружие подлых убийц. Им можно только оцарапать жертву или нанести неглубокую рану. Поэтому и смазывают ядом». «Все ждал, когда вы перестанете, как у вас говорят, маяться дурью и решите взяться за нормальное оружие. Я могу направить вас по пути Кенси. Настоящим мечником не станете, но защитить себя все же сумеете». «Не уверен, что меч подойдет», — осторожно возразил я и с грустью увидел, как закаменели немного оживившиеся черты нехонца. «Прошу простить меня, мастер, за грубые слова», — поклонился я в привычной окиремонере. «Но мне нужно как-то защитить свою жизнь». Увы, против револьвера меч не поможет. Поэтому я понадеялся на ваш воинский опыт и решил испросить совета. Мне показалось, ли он немного оттаял. Акира задумался, а затем пусть и без удовольствия ответил, «В таком случае вам подойдет кунай». Я, конечно же, хотел уточнить, что это за чудо-юдо такое, но Нихонец не дал мне такой возможности, а сразу же погнал на тренировку, лишь уточнив, что к этому вопросу мы вернемся, когда он через мастеров в доках закажет мне эти самые кунаи. И все же я подметил, что сегодня занятия были не совсем обычными. В первой части мы по-прежнему отрабатывали набившие оскомину приемы, а затем мастер начал гонять нас обоих по какой-то новой методе. Теперь разрабатывались совсем другие мышцы, и появилось подозрение, что новшество как-то связано с этими самыми кунаи. Вымотавшись почти до дрожи в коленках, мы с Димой по очереди посетили ванную комнату и жадно накинулись на завтрак, явно доставив удовольствие наблюдавшей за нами тетушке Агнес. Затем каждый занялся своим делом. Дима управлением библиотекой, а я прихватил горшочек с мазью и отправился в аптеку. Стычка с интеллигентным аптекарем оказалась почти такой же яростной, как с взбесившимся с Дибором. Торговался он яростно, снова прибегнув к намекам на то, что без проблем с законом такой товар мне удастся продать только ему. Но теперь уже я уперся намертво, причем не только потому, что научился торговаться. Просто понимал, что в предстоящем деле мне понадобится каждый доступный червонец. В итоге мы договорились, что он переступит через все свои принципы, и сегодня же перепродаст большую часть содержимого горшочка своим конкурентам, таким образом к вечеру собрав для меня 200 червонцев. Остальное отдаст через неделю. Встретивший меня в оружейном магазине Олег Остапович не особо порадовал, но и не огорчил. Оказалось, что заказанное оружие прибудет в город лишь к полудню на почтовом пароходе. Чтобы мне не пришлось бегать лишний раз, оружейник сделал исключение и выписал доверенность на получение посылки прямо в порту. В качестве ответной любезности пришлось рассказывать почти правду о своем первом походе в качестве капитана. «Да какой там поход, Олег Остапович? Просто испытание нового ушкуя. Никакого товара с собой не привез, ни с кем не подрался. Лишь решил проблему, о которой, простите великодушно, вам рассказать не могу. Не моя то тайна». «Ну и как твой ушкуй? Не тесноват?» Не особо обидевшись на мою скрытность, с хитрой усмешкой спросил оружейник, тут же добавив... «Позволишь старику обращаться к тебе вот так по-свойски?» «Конечно. Не дорос я еще до величания от старейшины». «А что до ушкуя, то размер в самый раз, — уверенно ответил я. Зато шестер, Даже сверх меры. До Бобрика мы дошли за пять часов, и это с остановкой на перекус». «Однако», — поделился оружейник, и я с удовольствием добавил, «через мели скачет, как заяц, и проходит где угодно». Старик чему-то рассмеялся и тут же пояснил причину своего веселья. Твой ушкуй совсем как его хозяин. В смысле не понял я. Помнится, Борис назвал тебя проходимцем, сказал оружейник и с прищуром посмотрел, не заделали меня упоминания слов недоброжелателя, так что пришлось разочаровать старика. Чуть подумав, я решительно сказал: А знаете, Олег Остапович, ведь так оно и есть. Мы действительно пройдем там, где другой ушку и спасует так и назову своего малыша». «В смысле?» — вернул мне мой же вопрос оружейник. «Проходимец, для моего красавца самая подходящая имечка. Как только доведу все до ума, приглашу вас на прогулку и даже дам порулить. Уверен, вам понравится скорость». Старейшина пару секунд пораженно смотрел на меня, а затем громко рассмеялся. Через минуту, утерев набежавшие слезы, он сказал, «Да уж потешил ты меня». Обязательно расскажу Борису, что он дал имя твоему ушкую. Вот его перекосит от такой чести. А на прогулке соглашусь. И даже, как ты там сказал, по рулю. Посмотрим, столь лишь устер твой кораблик, как ты его нахваливаешь. На этом мы попрощались, и я отправился в городскую управу. Еще вчера Дима передал сообщение от Насте, что все документы готовы, и мне нужно лишь зайти и забрать их. Подьячий встретил меня неожиданно ласково, и я впервые увидел на его лице что-то напоминающее улыбку. «Добрый день, Степан Романович!» «Добрый день, Петр Антипович! Я очень надеюсь, что вы сделаете его еще добрее!» «Ну что ж, в этот раз не буду вас разочаровывать. Все документы готовы. Осталось лишь внести название Ушкуя и ваши подписи. Как вы решили наречь свое суденышко?» На намеки на малый размер моего ушкуя реагировать я уже перестал, поэтому просто сказал «проходимец». «Что?» — нахмурился подьячий, явно заподозрив, что это оскорбление. «Я хочу назвать свой ушкуй проходимцем». «Неожиданно», — хмыкнул Подячий прищурившись, уточнил. «Вы уверены, Степан Романович? Обычно молодые капитаны дают своим кораблям громкие имена». Некоторые умудряются еще и эпитеты использовать. Ну, из-за скорости можно было бы и ласточкой назвать. Но я его таким делал именно для большей проходимости, поэтому так будет вернее. Ну что же, в оригинальности вам не откажешь. Поняв, что переубедить меня не получится, сказал чиновник и вписал название в документы. После этого мы быстро закончили с оформлением остальных документов, включая лицензию ушкуйника для Акиры, и временное удостоверение Новика для зайца. Отчество и фамилию юного ватажника пришлось выяснять по телефону. Хорошо, что парень оказался в библиотеке, и конфуза не случилось. Подьячий вел себя со мной предельно вежливо. Похоже, перед ушкуйниками особенно высокого капитанского звания у него определенный пиетет. В общем, под веселое почти летнее солнышко я вышел полноправным капитаном и сразу же отправился домой. Там меня, конечно же, тепло поздравили, как и других членов в Атаге, которым были торжественно вручены новые документы. Праздничный обед вышел настолько приятным, что я чуть не забыл о посылке. Чтобы вовремя попасть в порт, пришлось нанимать пролетку и доплачивать за срочность. Дима был в полном восторге. Друг вцепился в меня и потребовал взять с собой, особенно узнав, что я собираюсь испытывать новое оружие. Еще он наверняка надеялся покататься на катере и даже порулить, но вряд ли получится. Гордей, скорее всего, серьезно занялся доработками, и со стопелей мой ушку и не отпустит. В порт мы прибыли практически одновременно с почтовым пароходом, так что пришлось даже немного подождать. Но в конце концов я все же получил по доверенности деревянный ящик, тут же оплатив доставку. До доков можно было дойти и пешком, но не таскать же с собой пусть и не очень тяжелый, но все же неудобный ящик. Так что снова наняли извозчика и через пять минут были на месте. Как я и думал, Гордей был занят доработкой катера и не очень-то хотел от нее отрываться, но, услышав, что мы привезли новые игрушки, тут же заинтересовался. Причем настолько, что сам вскрыл ящики и начал по-хозяйски осматривать оба размещенных там ружья со всякой дополнительной всячиной. Оба ствола были разных моделей и сильно отличались. В одном баллон для сжатого воздуха размещался в прикладе, а во втором это была трубка под стволом, как магазин в моем дробовике. Я бы, может, даже и возмутился такой бесцеремонностью механика, но услышал, как рядом обиженно засопел Дима и понял, насколько по-детски это будет выглядеть. Так что просто наблюдал, как мастер делает свое дело. Отложив оружие, чтобы освободить для разговора руки, он озадачил меня неожиданным вердиктом. Гордей заявил, что оба ружья нам не подходят. На меня начала наваливаться паника. Неужели все планы и мои, и отца Никодима пошли прахом? Но тут этот нехороший человек добавил, что придется кое-что переделать, и все будет работать. «И сколько времени это займет?» — с замиранием сердца уточнил я, привычно сопровождая свою речь знаками. Гордей пообещал справиться за полчаса. Пока он колдовал в мастерской, я показывал Диме катер. Мой друг радовался как ребенок, и даже сообщение о том, что покататься получится лишь через несколько дней, не особо его расстроило. К тому же как раз подоспел механик с переделанным ружьем, и мы занялись любимым делом почти всех мужчин — стрельбой. Благо для того, чтобы опробовать это оружие, не нужно было ехать за город на стрельбище. Рабочие в мастерских стучали своими молотками куда громче. И все же звук выстрела показался мне недостаточно тихим. Я указал на это Гордею, ведь сам он оценить это не мог. Но тот лишь пожал плечами, показывая, что тут ничего не поделаешь. Зато дротики подошли отлично. Гордей даже предусмотрел специальные чехольчики, чтобы прикрывать смазанные зельем острия. Жаль, что шприцы у него не получились. Куплю у аптекаря, когда пойду за золотом. Все равно для конспирации придется забирать стелдротики. Заодно появится возможность вколоть сонное зелье. А вообще оружие мне очень понравилось, особенно тем, что в отличие от огнестрельного не убивает. Да, жизнь постепенно учила меня тому, что быть слишком добрым опасно и временами больно. Но отбрасывать заповеди Господне только потому, что так легче и безопаснее я не стану. Отец Никодим открывался для меня с новой и не самой светлой стороны, но это не повод ставить под сомнение все то, что он проповедовал. Вот так, думая о заповедях и рассматривая оружие в своих руках, я вдруг разродился идеей. Гордей торопливо обратился к мастеру, усиленно махая руками. А можно сделать что-то подобное, но очень маленькое, как револьвер или даже не похожее на револьвер? Механик возразил, что маленький баллон будет неэффективен. «А если всего на один выстрел и малой мощности? На десяток метров максимум?» Гордей почесал затылок и пообещал подумать. Вдобавок я подбросил ему еще одну идею, которая затерялась в моей памяти со времен нападения бандитов у ресторана. Тогда Настя брызнула в глаза супостату своими духами. «Можно ведь сделать маленький баллончик, начинив его перцовой пылью или каким-то ядреным зельем от вереней в механика кучи разномастных идей, мы с Димой продолжили развлекаться. Точнее, он стрелял для своего удовольствия, а я нарабатывал навыки, которые мне понадобятся скорее, чем хотелось бы. В итоге стало понятно, что наверняка попасть можно лишь, когда до цели будет не более 20 метров. Из двух ружей я выбрал то, что с баллоном в прикладе. Там и заряжание было удобнее, да и ухватисте оно. Правда, баллона хватало лишь на 10 выстрелов, против 15 у другого ружья. Но, по словам отца Никодима, в скиту живет всего с дюжину человек, а ночью вряд ли будет бодрствовать больше двоих-троих. Так что и этого вам не хватит с головой. Настрелявшись в волю и наработавшись ручным насосом до боли в мышцах, мы с Димой отправились домой, для чего пришлось до вокзала нанимать бендюжника, а уже затем пересаживаться на извозчика. Не тащить же ящик в трамвай. И вот когда мы неспешно и, можно даже сказать, вальяжно катили по городу, я увидел идущего по тротуару мужчину и обозвал себя идиотом. Бесит, когда меня называют дураком, но хуже всего, когда приходится делать это самому. Ведь мучил себя мыслями о том, как и оружие с собой носить и глаза прохожим не мозолить. А решение вон идет себе по тротуару и в ус не дует. Бредущий по своим делам модник был одет в легкое пальто. Точнее, даже не пальто, а в такой приталенный сюртук длиной до колен. Именно такой фасон мне, конечно, не поможет. А вот если купить просторный плащ, то под ним можно не то, что мой охотничий нож спрятать. Даже Нихонский вакидзаси не будет так уж сильно выделяться. Сам я не додумался до этого не из-за скудости ума, а потому что с детства привык к брезентовым курткам, которые в нашем районе носят практически все, а теперь вот привычными стали пиджаки. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я сразу же сменил маршрут пролетки, благо крюк получился не такой уж большой. Можно было бы, конечно, посетить один из дорогих магазинов, но что-то мне подсказывало, что нужную вещь я там вряд ли найду. Эдакий гибрид магазина, готового платья и лавки старьевщика у соломоновых бань, мог хранить в себе любые сюрпризы. Поэтому я надеялся, что там найдется нужная мне вещь. И она таки нашлась. Это, конечно, не плащ, который мне очень красочно нарисовало воображение, а слегка потрепанная брезентовое то ли пальто, то ли очень длинная куртка, но не на балах же я в нем собираюсь танцевать. Диму такая странная покупка сильно удивила, но после пояснения он признал мою правоту. Хорошо, хоть я не стал надевать обновку сразу, а попросил упаковать, иначе пришлось бы еще раз объяснять все встретившим нас в библиотеке дамам. И это было бы очень сложной задачей. К нам в гости явились Настя и ее тетушка Элен, которая притащила с собой жениха. Почему-то внутри шевельнулась неприязнь, но я тут же постарался задушить ее. Мне очень хотелось, чтобы бывшая любовница в будущем стала просто хорошим другом, что будет проблематично, если закуситься с ее мужем. К тому же Евгений был вполне неплохим человеком, правда, немного нерешительным и каким-то задумчивым. А еще я сочувствовал ему. Особенно в том, что неугомонная псевдопарижанка, прожившая в Европе всего-то пару лет, постоянно называла взрослого мужика Жаном. Словно пытаясь компенсировать это непотребство, я кивнул дамам и, подойдя к мужчине, протянул ему руку. — Рад видеть вас, Евгений Павлович. — Взаимно, Степан Романович. — Говорят, вас можно поздравить с капитанством? — Есть такое дело. — Предлагаю отметить это вечером в ресторации. Тут же влезла с идеей Элен, но мне пришлось ее огорчить. — Увы, у меня сегодня много дела, завтра с утра я уезжаю. — Куда? — чуть ли не хором произнесли все присутствующие, кроме Евгения. — Даже Фрося что-то там пискнула из-за стойки. — Увы, не могу ничего вам рассказать. Это не моя тайна. Поездка продлится несколько дней, но как только вернусь, мы обязательно обмоем мою капитанскую лицензию. Только простите, Елена Кирилловна, не в вашем любимом французском ресторане, а вместе куда приятнее. — В трактир потащите, Степан Романович! С показным снобизмом, при этом сверкая с смешинками в глазах, уточнила моя бывшая любовница. — А чем вам не угодил трактир? — также притворно возмутился я. Там уж точно никто не станет пичкать нас лягушками или, прости господи, улитками». Дима и Настя засмеялись, вспомнив совместное посещение рестораций, а Евгений с удивлением посмотрел на свою невесту. «Ох, бедолага, сколько же открытий чудных готовит тебе этот брачный союз! Но скучно точно не будет. Что же касается улиток, мне они действительно не понравились, а вот лягушачьи лапки под острым соусом я, пожалуй, обидел зря». Но все равно хочется отпраздновать лихо. Это по-купечески, если, конечно, у меня останутся на это деньги. Затея отца Никодима обещала быть затратной. Несмотря на то, что от похода в ресторан я как-то отбоярился, избежать застолья все же не получилось. К нам спустилась тетя Агнес и тут же зазвала всех в столовую на ранний ужин. Золотой все же человек, моя названная тетушка. Похоже, Господь решил компенсировать все то, что я вытерпел от родной тетки. И снова общение в кругу близких и по-доброму относящихся ко мне людей расслабило, буквально заставило млеть, так что время пролетело незаметно. Пришлось силой выдирать себя из теплой компании и бежать по уже намеченным делам. Аптекарь попытался все же дать мне немного меньше денег, но я поставил вопрос жестко и, кажется, выгреб всю его кассу, потому что полтора десятка червонцев пришлось брать серебром и ассигнациями. Так что моя старая торба, в которую я сложил деньги, оказалась тяжелее, чем предполагалось, и эта тяжесть навела на определенное размышление. Фантазия, которую лихо подстегивали неугомонные мысли, тут же нарисовала картинку, как я вытягиваю из спрятанных под плащом ножен свой охотничий нож. Тут же пришло понимание этого мало. Поэтому заглянул к уже собиравшемуся закрывать магазин олегу Остаповичу и купил себе второй нож, почти сак. Этот был чуток неудобнее, зато выглядел куда внушительнее. Патронташная портупея спокойно приняла дополнительный вес. Увеличение арсенала добавило уверенности в себе, и я отправился к отцу Никодиму. Вечерняя служба обычно заканчивалась незадолго до захода солнца, так что по здравому размышлению следовало бы выехать значительно раньше, чтобы успеть обратно еще до полной темноты, но из-за того, что засиделся на праздничном ужине и забегался по магазинам, пролетка доставила меня к церковным воротам уже в сумерках. Дожидаться меня извозчик не захотел, и я его понимаю. Знакомый с детства квартал не самое приятное место, хотя до глинок по мрачности не дотягивает. Так что обратно на трамвайную остановку придется идти пешком. Ничего, справлюсь. Золото все равно оставлю у отца Никодима, а если идти не по тропинке вдоль кладбища, а прямо по улице, то и освещение тут какое-никакое есть. Успокоив себя, я рассчитался с извозчиком и направился к церкви. Возле ворот увидел проходящего мимо смутно знакомого пацана лет шести. Он замер на месте, сделал огромные глаза и рванул совсем в другую сторону, словно увидевший волка заяц. Похоже, в речном у меня сложилась мрачноватая репутация. Не удивлюсь, если и детей начали пугать бесноватым степкой. Отмахнувшись от не самых приятных мыслей, я ускорил шаг и уже через пару минут стучался в дверь обиталища священника. В этот раз пришлось ждать немного дольше, да и священник вышел в привычном подряснике при этом наградил меня не то чтобы хмурым, но довольно мрачным взглядом. Проходи, Степан, нам нужно поговорить. Ну что же, начало так себе, и, кажется, я догадываюсь, о чем пойдет речь. Было видно, что священнику этот разговор самому неприятен, поэтому он предложил разделить с ним ужин. Тетушка накормила меня до отвала, но от чая я не отказался и покладисто дождался, пока отец Никодим закончит свою скудную трапезу. Эх, нужно было прихватить с собой что-то с праздничного стола, а я не додумался. И вообще, в последнее время замечаю, что чем дальше, тем больше сталкиваюсь с ситуацией, когда не подумал, не вспомнил, не догадался. То ли действительно наследие чужака истаивает, то ли просто вышел на новый уровень и теперь прежние успехи, когда бывший дурачок возомнил себя умником семи пядей во лбу, уже кажутся не такими впечатляющими. А жизнь подбрасывает все новые испытания, и этих самых пядей порой не хватает. Наконец-то отец Никодим закончил насыщаться, задумчиво отхлебнул из своей чашки и сказал, «Я сумел найти три сотни червонцев, так что у тебя возьму лишь одну сотню и ту верну, как только смогу. Нож илии должен принадлежать церкви». Да уж, я хоть и предполагал, что будет как-то так, но все равно расстроился. Зародившееся в груди раздражение столика и детской обиды погасить удалось с трудом. Глубоко вздохнув, я собрал в кучу заполошно разбежавшиеся мысли и сказал с максимально доступным мне спокойствием, «Тогда зачем все это нужно мне?» «Что именно, сын мой?» — строго словно на уроке спросил священник. «Какую корысть ты преследуешь?» «Да уж, хорошо сказал. А вся моя корысть в том, что я жить хочу, причем свободно, а не как Илья в пустыне на цепи. Воображение уже давно рисовало жуткие картины будущего, поэтому я делал все, что мог, дабы избежать его. Моя корысть в том, святой отец. Чтобы быть свободным, высказал я свои мысли и тут же добавил, увидев пробежавшую по лицу священника тень. Как вы думаете, откуда у меня взялось столько золота? Отец Никодим нахмурился еще больше. Да уж понятно, что ведьма подсобила». «И сделала она это не просто так», — продолжил я гнуть свою линию. «А если нож будет у вас, что вы скажете мне, когда я попрошу дать его, дабы помочь ведунье?» Священник ничего не ответил, но по угрюмо сверкнувшему взгляду было понятно, что пошлет он меня далеко и надолго. В этот раз батюшка думал минут десять не меньше. Меня даже подмывало достать из кармана часы и демонстративно посмотреть на них. Но это уже хамство. То, что происходило между нами, вызывало во мне внутренний страх и желание подчиниться. Ведь отец Никодим не хочет мне зла. Наоборот, он печется о моем благе. Но все дело в том, что раньше вслед таким мыслям не приходили другие, о том, что священника заботит исключительно благо церкви. Да, вера у нас одна, и молимся мы одному, Богу. Но сейчас ведь речь идет не о спасении души, а именно о почти шкурных интересах и они у нас, к сожалению, разные. Хорошо. Когда возникнет нужда, мы обсудим это. Конечно, если не станешь потакать темным делишком безбожников. Каким темным делишком, батюшка? По-вашему, ежели я избавлю человека, во что он там не верил, от поселившегося в нем зловредного духа, это не будет угодно Господу нашему? Не вы ли мне говорили, что все люди — суть дети и творения его? «Не извращай мои слова!» — завелся священник и, скрипнув зубами, уставился на меня так, что по спине пробежались мурашки. Пробежались и исчезли. Я сам удивился тому, как легко встретил ранее пугавший меня до жути взгляд священника. Может, потому что сумел выстоять, глядя в глаза взбесившегося оборотня? Немного поиграв со мной в гляделки, батюшка все же вспомнил о приличествующем ему смирении, вздохнул и примиряюще сказал... Мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Мне в ответ хотелось возразить, что если ее не поделить загодя, то бой с медведем легко может перерасти в драку за эту самую шкуру, но сумел сдержаться. И без того что-то разговорился. Судя по настроению, терпеть меня дольше необходимого священник не собирался. Поэтому старик скупо рассказал о том, как мне нужно добираться до места, описал сам скит и его порядке. Я же, молча выслушав все, Быстро отсчитал ему сотню червонцев, получил взамен билет на поезд до Бреста и вышел из дома. Как-то нехорошо все получилось. Когда спорил с отцом Никодимом, словно что-то в спину толкало, заставляя говорить резкие слова. Но страх, что мною кто-то управляет, я давно отбросил, причем во многом благодаря тому же отцу Никодиму. Тогда почему так раздухарился? Может, напрасно перечил мудрому старцу? Может, вернуться и повиниться? Даже замер на мгновение, но затем тряхнул головой и шагнул вперед, теперь оставляя за спиной не страха, а сомнения. Нет, все правильно. Когда только начал гнуть свою линию, почувствовал, что батюшке самому тяжело настаивать и давить. Он явно переступал через себя, а значит, не считал свое решение полностью справедливым. Мне приходилось идти на ощупь в этом мутном болоте странных человеческих отношений. Веренее нужна помощь в защите от неведомой угрозы? Отец Никодим хочет спасти друга, благочинный тоже имеет какой-то свой интерес, причем не только служебный. Количество бесноватых в городе растет, а скорбники не справляются от бессилия, переходя к жестокости. Неожиданно я понял, что именно эта жестокость и является главной проблемой. Отец Никодим рассказывал, как его водили к одержимому мальчику. И ведь отец бедного ребенка не пошел к скорбникам. А сколько еще людей предпочитают не замечать странности своих близких, боясь бесагонов больше, чем бесноватых? Теперь понятно, зачем благочинному такой странный экзорцист. Ни монах, ни шамана, ни неведомо зверушка. Только мне в роли этой самой зверушки, которой норовят нацепить ошейник, как-то не очень комфортно. Значит, все правильно и брыкаться будем до последнего. Погрузившись в свои непростые размышления, я шел по улице, совершенно не глядя по сторонам. И очень даже напрасно. Очнулся лишь, когда почувствовал, что происходит что-то не то. Вот зачем идущие мне навстречу два молодца нацепили на лица платки? Решили поиграть в ковбоев? Но больше платков мне не понравились короткие дубинки в их руках. Даже не поворачиваясь, я спиной почуял, что позади еще двое. В голове мысли зажужжали тысячами вопросов, но я встряхнулся. Сейчас не до этого. Не знаю, насколько эффектно это выглядело со стороны, но когда я откинул пол из своего недоплаща и выдернул оба ножа, молчаливые незнакомцы сбились с шага. Я тут же повернулся, чтобы в оборота видеть и вторую парочку. «Ищем проблемы, парни!» Один из тех, что надвигались спереди, приотстал, а затем тихо зашептал в спину своему напарнику. Вокруг царила звенящая тишина, так что я разобрал его слова. «А может, не надо?» «Может, Кирьян насвистел, и нету у него серебришка-то?» «Опа! А тут, оказывается, еще и мой кузен замешан ни дна ему, ни покрышки. И что самое обидное, ведь угадал гаденыш. Правда, вместо серебра у меня золото, причем немало, а вот возможностей защитить его как раз не очень много. Против четверых с дубинками я не вытянул». «Ишкни!» — Зло прорычал тот, к кому обращался трусоватый, и крикнул «Вали его, ребята! Затем рванул на меня, замахиваясь дубинкой. Я же внезапно осознал, насколько нелепо чувствую себя с этими железяками в руках. Ведь совершенно не умею ими пользоваться. Поэтому, не особо задумываясь, швырнул тесак в тех, кто был сзади, а сейчас слева от меня. Нож просто выронил и едва успел встать правильно, чтобы встретить крикливого. И ведь хорошо так встретил. Под шагом в сторону ушел из-под удара, затем почти ласково принял супостата за вооруженную руку, Повел его мимо себя и аккуратно уронил под ноги двум гопникам, которых немного притормозил пусть и нелепо летящий, но все же грозно выглядевший тесак. Маневр удался лишь наполовину, потому что один из второй парочки нападавших оказался слишком шустрым. Его напарник споткнулся об крикливого, а этот перепрыгнул и тут же прямо в полете попытался ударить меня дубинкой. Я занимался Нихонским боем совсем мало, но основной принцип осознал хорошо. Побеждает тот, кто увереннее стоит на земле а этот шустряк полностью от нее оторвался. Под шаг легкий толчок, и он промахнулся не только дубинкой, но и всем телом, покатившись дальше кубарем. Правда, на этом мои успехи закончились. Слишком уж много соперников и слишком мало навыков. Оба лежащих друг на друге бандита уже перестали копошиться и пришли в себя. Один из них прямо на карачках рванул вперед и вцепился мне в ноги. Трусоватый наконец-то поборол свои страхи и попытался ударить дубинкой. Я в последний момент сумел поставить руку, которая тут же вспыхнула болью, но это лучше, чем получить деревянной палкой по голове. Вцепившийся мне в ноги супостат дернул сильнее, и я упал на спину. Сейчас они навалятся на меня и тупо запинают. Внезапно поваливший меня урод и все еще стоящий на коленях пронзительно взвизгнул, и его хватка ослабла. Я тут же пнул его ботинком в рожу. Он взвыл громче. Что происходит, пока непонятно но главное, что внимание нападавших на секунду перешло на кого-то другого. Я быстро перекатился в сторону, почувствовав под ребрами продолговатый предмет. Ухватился за удачно подвернувшуюся дубинку и еще одним перекатом встал на ноги в низкой раскоряке. Падать на занятия Акиры приходилось много, поэтому пришлось учиться быстро и ловко вскакивать. И лишь после этого я сумел оценить обстановку. Вот уж действительно пришла помощь, откуда не ждали. Моим спасителем оказался отец Никодим, орудовавший очень знакомым посохом Бесагона, только без крестообразных лезвий на вершие. Батюшка как раз врезал посохом по мягкому месту поднимавшегося на ноги бандита. Такое впечатление, что он не в бой с бандитами вступил, а детей неразумных вразумлял. А вот мне на все эти тонкости было плевать. Ну, я так думал. Но когда опускал дубинку на голову трусоватого, в последний момент все же сменил траекторию и врезал ему по плечу. Конечно, подставлять другую щеку я не собираюсь, но шестую заповедь все же чту. Едва осознав, что расклад сил резко изменился, гопники разбежались. Я дернулся им вслед, но был перехвачен рукой священника. Оставь, завтра я поговорю с околоточным, и он разберется. А как он узнает, кто это был? Батюшка невесело улыбнулся и качнул головой. Неужели ты думаешь, я своих прихожан не знаю? Ленька Ходок это сотоварищи. «А навел их мой двоюродный братец», — добавил я информации для колоточного надзирателя. «И с этим тоже разберемся. Ты-то как?» «Да нормально», — сказал я и тут же сморщился от боли. «Дай посмотрю», — нахмурился отец Никодим и вцепился мне в руку. Он так сильно нажал, что я взвыл, но выдернуть поврежденную конечность из цепких пальцев бывшего бесагона не смог. Он еще пару секунд издевался надо мной, причиняя немалую боль, затем удовлетворенно кивнул и отпустил. Ничего страшного. Кость не сломана, просто ушиб. Вам-то откуда знать? Ох, Степушка, я и не такое видал. Порой приходилось со товарищем кишки обратно в брюхо запихивать. Уж перелом от ушиба отличить смогу. Ага. Или сделаешь вид, что отличил, не желая срывать завтрашнее отбытие. Прогнав мелькнувшую подлинкую мысль, я осторожно повертел рукой. Вроде ничего. Впрочем, завтра будет видно. Уже собравшись отбросить в сторону все еще зажатую в руке дубинку, я внимательнее посмотрел на нее. Обзывать себя дураком в этот раз воздержусь, потому что наконец-то понял, что порой для вразумления одного интеллекта не хватает. Нужно вот так получить от судьбы пинка под пятую точку. Ведь правильный ответ был прямо перед глазами. Буквально. Зачем мне тесаки или, как предлагала Кира, меч? Еще не хватало из-за всякой мразоты брать грех на душу. Когда мысли дружной гурьбой двинулись в верном направлении, пришла и дополнительная информация. Телескопическая дубинка. Уверен, гордей справится с такой задачей. В сложенном виде она спокойно уместится даже под пиджаком. В разложенном станет по длине почти снехомский меч. А тот, кто обучит меня орудовать такой штукой, уже живет в подвале нашего дома. Даже настроение поднялось, несмотря на произошедшее. Батюшка увидел мою улыбку. Хмыкнул, вздохнул и по-доброму сказал, «Идем, бедолага, провожу тебя до трамвая». «А как вы вообще тут оказались?» «Да вот сидел после твоего ухода, думал. Плохо мы расстались, а у тебя трудное дело впереди». «Да и оба мы знаем, что не стоит ходить по нашему району с такими деньгами, вот я и решил присмотреть, издалека. Видать, Господь смилостивился и послал мне смирение и разумение». Немного помолчав, священник все же продолжил. — Не серчай, Степан. — Страшно мне. Ты слишком быстро меняешься и боязно мне отдавать в твои руки большую силу. Без мудрого присмотра такой неопытный человек может натворить много бед. — Так значит, все-таки хотите посадить на поводок? — не сумел я сдержаться, хотя и пытался погасить вспыхнувшее раздражение. — Вот об этом и говорю. Ты изрядно поумнел, но ум без мудрости ведет к гордыне, а там и до тьмы недалеко. — Да и что плохого в поводке? — внезапно спросил он. — Это же не клетка и не цепь. Никто тебя в скорбнике не гонит. Вот там, поверь мне, и цепь толстая, и намордник крепок. Вздохнуть свободно можно лишь, когда охотишься за бесноватыми. Не поводок, Степан, сулю тебя, но присмотр и заботу. Опять захотелось возразить, но в этот раз я справился так что до трамвайной остановки мы двигались мирно, переговариваясь. Отец Никодим добавил подробностей по Сергеевскому скиту, а я задал волновавшие меня вопросы и получил на них обстоятельные ответы. Когда подошел трамвай, батюшка благословил меня на свершение, хотя и не был уверен в их праведности. Напряжение схватки дало о себе знать, и я даже вздремнул, несмотря на боль в руке. Да и не такой уж сильной она была. Так что в библиотечный зал зашел позевывая. Увы, позволить себе завалиться спать я не мог, потому что нужно было основательно подготовиться к завтрашней поездке. Но теперь я не был одинок, и стоило лишь намекнуть, как все домашние, включая Акиру, принялись хлопотать, поэтому сборы надолго не затянулись. Глава 7 Утро перед отправлением в путь, особенно в такой дальний, всегда будоражит. У меня в голове вообще с трудом помещалось то бесконечное количество километров, которое предстоит преодолеть, прежде чем доберемся до скита. А что ждет меня дальше вообще не поддавалось потугам фантазии. За окном еще темно, но я проснулся сразу, как только начал звонить будильник. Сонливость быстро схлынула, а остатки ее смыл прохладный душ. Боль в руке почти пропала, и даже синяк остался не такой уж большой, благодаря особой мазе аптекаря. Как оказалось, в такую рань вместе со мной проснулись испаносы. Для тетушки Агнес в этом нет ничего странного. Просто встала на час раньше. А вот Дима откровенно удивил. — Ты чего так рано? — Хочу проводить тебя до вокзала, — решительно заявил мой друг. В ответ я лишь пожал плечами. Раз ему так хочется, то мне его компания лишь в радость. Особого аппетита не было, но тетушка накормила нас едва ли не насильно и только после этого, перекрестив, выпустила из дома. С собой у меня по совету отца Дима, кроме классического мешка ушкуйника со снаряжением, имелся еще и чемодан с личными вещами. Вот его и подхватил Дима. Сразу же отправились на остановку. Трамваи уже ходят и делают это строго по расписанию, так что вряд ли опоздаем. Алихачап, пойди еще поймай. Да и всякое с ним может приключиться. Как и ожидалось, утренний трамвай без малейших проблем доставил нас на железнодорожный вокзал. Светало. Здесь я еще не бывал, поэтому с интересом рассматривал окрестности. Здание вокзала словно постовой замерло между двумя частями города. Жилой, пусть и не самой престижной, но вполне респектабельной. И раскинувшимися в западной части пригорода складами и корпусами депо, от которых в сторону речного порта тянулись две линии узкоколейки. Сразу вспомнились жалобы бендюжников, которые сетовали, что эти самые узкоколейки скоро убьют их благородную профессию. Ранее между речным портом и железнодорожными складами грузы перевозились исключительно на телегах, а сейчас их доставляли малогабаритные поезда. Несмотря на идущую семимильными шагами технологическую революцию, железные дороги распространялись не очень быстро. В основном их прокладывали на местах старых волоков между речными путями. Веткой Пинск-Брест дублировался вырытый еще два века назад не самый удобный канал, соединявший Буг и Припять через Муховец и Пину. К счастью для меня, полсотни лет назад крупнейшие магнаты Речи Посполитой и Священной Римской империи соединили свои столицы железной дорогой, а десять лет назад от Варшавы до Гданьска, а также для торговли с Русью до Бреста провели отдельные линии. И даже несмотря на то, что своих язычников, ведьм и колдунов они почти выжгли, да и землю заселили густо утыков кирхами и костелами, железнодорожникам пришлось пробиваться с помощью инквизиции, уничтожая по пути леших, водяных и другую нечисть, которой и там хватало. Все это еще со вчера рассказал Дима, узнав о намеченном маршруте. Он же сунул в чемодан пару книг по истории тех мест. Сейчас мой друг, как и я, с восторгом осматривался вокруг, и мы, два от чуть не проворонили нужный поезд. В свой вагон я заскочил едва ли не в последний момент, скомкано попрощавшись с Димой. Двигаясь по вагону в поисках свободного места, я подумал о том, что до сих пор не заметил ни самого рвача, ни его помощников. Впрочем, отец Никодим предполагал, что так оно и будет. Несмотря на то, что припозднился, мне все же удалось найти место на лавке прямо у окна, от которого я не отлипал почти всю дорогу. Когда состав тронулся с места, ощущение было непередаваемым, и первые полчаса я откровенно наслаждался перестуком колес и покачиванием вагона. Словно вернулся в колыбельку, которую баюкала любящая рука матери. А ведь когда-то она у меня была. Отец вернулся в родной город с мелким сынишкой 11 лет назад, а что творилось до этого, скрыто покровом тайны. Пока что раннее детство и личность матери меня не особо волновали, событий в жизни и без этого хватало. Но вот сейчас почему-то одолели непрошенные мысли. Правда, ненадолго. Картина за окном постепенно перетянула внимание на себя. Мимо вагона проплывали сначала корпуса складов и мастерских депо а затем мы вырвались на простор. Вдоль железной дороги не было видно ни одного дерева, практически все распахано, и лишь вдалеке темнели заросли леса. Если Дима не ошибался в своих рассказах о борьбе прокладчиков железных дорог с местечковой нечистью, то и тут некогда велись серьезные баталии, как и при расширении города. Я и сам в детстве слышал страшные истории о вновь построенных кварталах, где до застройки хоть и находились многолетние пашни но все равно водилась всякая нечисть, да и до диких земель слишком близко. Вот в этих кварталах порой по таинственным причинам и вымирали целые дома. Но то было во времена взрывного роста Пинска. Сейчас город перестал расти вширь и принялся тянуться ввысь, так что опасная, как писалось в книгах, экспансия почти прекратилась. А вот в окрестностях железной дороги наверняка хватает всякой чертовщины. Путь до Бреста занял три часа. Но это время пробежало для меня совершенно незаметно, и только когда за окном замелькали пригороды пограничного города, я вспомнил о цели своего путешествия и начал оглядываться в поисках попутчиков. Даже почти запаниковал, особенно когда выбрался на перрон, ведь ни билета на следующий поезд, ни понимания, что делать дальше, у меня не было. Заполошно оглядываясь вокруг, я вдруг зацепился взглядом за знакомое лицо. «И ведь стоит сволочь, улыбается! Нет, чтобы окликнуть!» Раздраженно ворча себе под нос, я последовал за помощником рвача, двинувшимся вокруг здания вокзала. Оказавшись на привокзальной площади, он тут же подошел к почему-то пустующей пролетке и по-хозяйски устроился на козлах. Я не стал тормозить и быстро забрался на пассажирское сиденье вместе со своими вещами. Пролетка тут же тронулась с места, но почему-то повезла меня не к жилым домам, а куда-то вглубь технических построек. Через пару минут мы остановились рядом с телегой, на которой штабелями стояли одинаковые ящики. Крышка одного из них была откинута. «Кидай туда свой мешок», — то ли предложил, то ли приказал парень, имени которого я не знал. Мне не очень хотелось выполнять приказы, суть которых я не понимал, но не устраивать же здесь разборки. К тому же удалось быстро осознать, что с мешком, в котором находится оружие, меня через границу вряд ли пустят. Так что в такой затее есть смысл. Сунув мешок в ящик, который биндюжник тут же начал заколачивать, я вернулся в пролетку, и мы двинулись обратно к вокзалу. Когда выбрались из пролетки и пошли к вокзальному зданию, место на козлах занял какой-то невзрачный мужичок. По пути помощник рвача незаметно сунул мне билет, который через минуту я и продемонстрировал кондуктору. В вагоне мой провожатый сделал вид, что знать меня не знает. Я тоже не стал навязываться и сел подальше от него. В этот раз из интересного за окном был лишь момент пересечения Буга по железнодорожному мосту. Такого я раньше не видел, а отголоски чужих знаний стали совсем слабыми, так что впечатления получились яркими. Правда, сразу после этого пришлось отвлекаться на явившихся в вагон досмотрщиков. Они шли по проходу, выборочно проверяя вещи пассажиров. Похоже, выглядел я не самым невозмутимым в вагоне, поэтому необычно одетый усач с сильным польским акцентом попросил меня показать свои документы и вещи. Все обошлось без проблем. Ничего кромольного у меня не нашли. Я осторожно глянул на сидевшего неподалеку попутчика и наткнулся на его ехидный взгляд, словно говорящий «Ну что, далеко бы ты уехал без нашей помощи?» В отличие от ветки Пинск-Брест, вдоль которой я увидел лишь пару мелких деревень, здесь селения шли практически одно за одним. Сразу вспомнились слова отца Никодима о том, что католики пошли другим путем и не стали терпеть рядом с собой язычников, но при этом он упомянул, что вырвать заразу вместе с корнем у них все равно не вышло. Нечисть и идолопоклонники в этих местах всего лишь ушли в подполье, притаились. А уж по количеству колдунов и ведьм, которых вроде бы всех сожгли, та же речь посполитая куда богаче Руси. Если честно, из речи отца Никодима я так и не понял, какой путь борьбы с нечистью ему ближе, наш или тот, который избрали католики. До Варшавы, которая в моем билете значилась как конечный пункт, мы двигались почти пять часов. Я по-прежнему с тревогой думал о том, что до там мне добираться еще очень долго, в отличие от отца Никодима, который справился куда быстрее. Ему не пришлось стоиться и вести с собой оружие, так что священник сначала добрался на пароходе до Турова, затем дирижаблем долетел до Пскова. Оттуда снова речным пароходом до Ивангорода. После на морском судне доплыл до Выборга, и на монастырском речном корабле его довезли до Сергиевского скита. Если первый отрезок пути я практически все время пялился в окно, то когда направлялись в Варшаву, меня хватило где-то на час, затем стало скучно, да и проголодался я изрядно. Многие в вагоне утоляли голод без лишних церемоний, так что и я не стал стесняться. Точно помню, что тетушка Агнес что-то сунула в чемодан. Это оказались очень вкусные бутерброды. Внезапно буквально почувствовал на себе голодный взгляд со стороны и, осторожно посмотрев туда, где сидел мой попутчик, увидел печальное лицо парня. Я одними глазами сделал предложение присоединиться, но он в ответ лишь вздохнул, явно намекая, что нам лишний раз лучше не контактировать, и демонстративно отвернулся к окну. Не знаю почему, но внутри появилось чувство какого-то стыда, так что я быстро доел уже надкусанный бутерброд, а остальное спрятал в чемодан. От нечего делать, решил почитать. Дима узнал мой маршрут, не стал размениваться на художественную литературу и сунул в чемодан два исторических труда. Один по Речи Посполитой, а второй по Новгородскому княжеству. Я бы сейчас лучше развлекся какой-нибудь приключенческой книжкой, но сам о досуге в дороге не подумал, так что нечего морду воротить. К тому же качественно написанная историческая работа быстро захватила, дополняя картинку за окном, делая ее глубже и понятнее а еще более зловещий. Если дальше на запад и юго-запад, особенно ближе к Риму, многовековая борьба с нечистью стала велотекущей, то здесь и иезуиты бились с неугасающей страстью. Очистительные костры даже в небольших городках вспыхивали чуть ли не ежемесячно, когда в руки инквизиторов попадались ведьмы или колдун. Причем не мнимые, а самые настоящие. Проводились открытые судебные заседания с привлечением присяжных и под контролем папской комиссии так что пасторальная картинка аккуратных домиков и вид облагороженной, какой-то прилизанной природы начинали казаться лишь фасадом, за которым прячется более мрачная реальность. Говорят, и у нас, в стольных градах осевых княжеств, творится нечто похожее. Постепенно за окном вагона начало темнеть, и зловещие ощущения лишь усиливались, так что я поспешил закрыть книгу и задремал, утомленный слишком большим ворохом свалившихся на меня впечатлений. Очнулся, когда народ вокруг меня загомонил, и стало понятно, что мы прибыли на место. Я даже немного заволновался, пытаясь отыскать взглядом своего попутчика, но успокоился, наткнувшись на его физиономию, явно недовольную моим слишком беспечным поведением. Дальше мы пошли в прежнем порядке. Он указывал путь, а я следовал за ним на небольшом расстоянии. Нужно отдать должное, то ли сам рвать, то ли его помощник, хорошо продумал нашу поездку, потому что мы практически сразу... Лишь с 15-минутной задержкой пересели с одного поезда на другой и теперь оказались в отдельном купе, где и смогли нормально пообщаться. Судя по всему, теперь наше знакомство можно было не скрывать. «Коля Резвой!» — едва мы уселись на мягкие лавки, — сказал мой попутчик, протягивая руку. Я тут же пожал ее, лишь успев подумать, Резвой — это фамилия или прозвище. «Степан Чекан», — ответил я и уточнил на всякий случай, — «это фамилия». Коля тоже решил, как у них говорят.